Глава 37 Спускаться вниз к шаттлу я не решилась. Выйти из-за колонны тоже не спешила. Со своего места я не видела, что делает Нак, Только кончик его хвоста метался из стороны в сторону и иногда задевал прохожих. Нужно было уходить, чтобы остаться незамеченной. Я не была уверена, что этот тварь здесь из-за меня. Скорее всего, нет. Но кто знает, что взбредет в голову больному ублюдку, если он меня заметит Шайсыпки здесь За спиной раздался неприятный бас Я обернулась На перила в полуметре от меня облокотились двое мужчин Один в ярком зеленом костюме и широкополой шляпе Напоминал шляпника из «Алисы в стране чудес» Образ завершали яркие рыжие волосы и ботинки с длинными носами Его собеседник был не так ярко одет. Обычная куртка, что-то похожее на джинсы и тяжелые черные ботинки. Если бы не красная чешуя на шее и габариты, я бы приняла его за обычного парня. «Как видишь, этот из любых неприятностей вылезет. Даже Маркус он не по зубам. Ты еще веришь в Каранита?» – спросил Зеленый. «Он же вот-вот уйдет к страннице. Мать говорит, ему совсем мало осталось». После этих слов я вся превратилась в слух И на несколько секунд забыла про змеиный хвост «Твоя информация устарела, Лай Говорят, странница даровала Корониту новую пару Так что хоронить его высочество рано Ты как всегда наивен, друг мой Где гарантия, что новая избранница не откажется от принца? Он даже при наличии пары умудрился спать со всеми подряд» Мы не знаем, что там было на самом деле Да знаем, он с силой забрал самку с закрытой планеты Напомнил Лай Она была предназначена ему в жены Парировал собеседник И это не помешало ему спать с любовницей в соседней спальне А потом позволить ее украсть прямо с корабля Я прижалась плечом к стене и в буквальном смысле впитывала каждое слово И каждое это слово отдавалось во мне буре противоречивых эмоций. Тело покрывалось миллионом мурашек при упоминании принца. А сердце начинало быстрее биться от возмущения и боли. Я не хотела верить, что коронит был способен на похищение и измену. Еще и такую. Я понимала головой, что дыма без огня не бывает. Лай, кто мог предусмотреть похищение? Если бы он был виноват, стало бы его... «Шая Валерия защищать на суде?» «Да ей бы Асшерих не дал этого сделать, если бы на сто не был уверен». «Так она парой его была». Возмутился Зеленый. «Чувство. Мы на закрытой планете, У землян нет парности. Драконы давно это доказали. У них есть любовь. Это слабый аналог нашей парности». «Это не доказано». «А как же статья? В Помпеи, Уважаемое издательство». «Кем уважаемые?» Больше ничего полезного я не узнала. Мужчины начали ругаться. Я испугалась, что их скандал привлечет внимание, и поспешила уйти. Мне повезло, как раз в тот момент, когда я натянула на голову тонкую шапочку, чтобы спрятать волосы. Мимо проходил мужчина с огромными перепончатыми крыльями». Именно за этими крыльями я спряталась, как за непроницаемой ширмой. На Кадор прибыли ночью. Поисковая бригада уже нашла шаттл Сыпки и сейчас следила за Нагом. Их главная задача была следить за тем, чтобы змей не сунулся к Софии, а лучше, чтобы вообще ее не нашел. Арестовать Нага немедленно было невозможно. Кадор такие вольности заезжим принцем не позволял. Все задержания и аресты могли происходить после постановления Планетного суда. Запрос мы направили, а вот разрешение пока не получили. Я, конечно, выдал своим людям особые полномочия, но все, что они могли сделать — похитить Нага, вывести его с планеты и уже там предъявить обвинение. Правда, и в этом плане не все было гладко. — Она была здесь, — сообщил зверь. — Знаю, — откликнулся я, глядя на Мали. Шаттл стоял в самом дальнем углу ангара, только Софии в нем не было. Системы корабля находились в спящем режиме. Я подошел к кораблю. С облегчением заметил, что повреждений на судне не было. Мали благополучно прибыла на Кадор. Осталось найти Софию и надеяться, что за это время с девушкой ничего не случилось. — С ней все в порядке. У нее есть деньги, — успокоил зверь. — А она знает, что это деньги. С трудом сдерживал раздражение я. «Она умная!» «Она с закрытой планетой!» «Ей не успели внедрить обучающие программы!» «Она ничего о нашем мире не знает!» «Ты ее недооцениваешь!» «Это был тот удивительный случай, когда я хотел врезать самому себе!» «Шаттл оставлен на хранение!» Сообщил невысокий Сумр и дернул полишивыми ушами. Я не заметил его появления, в отличие от зверя. Тот уже клубился серым дымом по полу. Хозяйка оставила свои координаты? Сумар нехотя полез в планшет. Было видно, что возиться с неизвестным Рием ему не хотелось. Но и отказать Караниту было страшно. Защитные очки не давали служащему разглядеть цвет глаз, выдававший во мне члена императорской семьи. Да и форма рядового делала свое дело. Вот только зверь давил на ушастого. Нет. Служащий космопортом отнул головой и сделал шаг назад. Я не могу ее найти. Растерянно произнес зверь. Мне нужны записи с камер наблюдения. Ошарашил Сумра требованием. Служащий сделал еще шаг назад, спрятал за спиной планшет и заявил настолько решительно, насколько мог. «Мы не даем таких данных посторонним!» Я снял очки. Служащий побледнел. Круглый нос дернулся, черные глаза расширились, уши прижались к круглой голове. «Ваше высочество!» «Записи!» «Мне нужно получить разрешение». «Получай!» Служащий попятился в сторону выхода. Зверь выпустил щупальца и пошел ощупывать корабль. Его связь с Софией слабела Наша связь с женщиной слабела Мы найдем ее, пообещал зверю Или себе К утру найдем Домой вернулась поздно Моя паранойя приняла неожиданные формы Мне казалось, что змей обязательно должен был искать меня. Через записи с камер космопорта, местного транспорта, свидетелей. Хотя какие к чертям свидетели? Я понимала, что затеряться в толпе из сотен, а может быть и тысяч инопланетян, проще простого. Даже если кто-то и обратил на меня внимание, то вряд ли шипелявый червь будет его искать. Этот воображаемый свидетель или давно покинул планету, или затерялся в мегаполисе. В общем, аргументы были трезвыми, весомыми, но никак не успокаивали панику, и я начала путать следы. Сначала села в местный шаттл, проехала около 20 минут и вышла в одном из респектабельных районов планеты. О том, что это место для богатых, было понятно даже мне, землянке, которая не имела представления, как живет местная знать. Благополучие района выдавали большие частные дома, отгороженные территории и персонал из разумных, который стоял на остановке и обсуждал локальные новости. Насколько я поняла, иметь в прислуге не робота, а обычный персонал из разумных раз было очень дорого и престижно. Нанять себе няню Сумру или управляющую лирийку могли себе позволить только очень состоятельные персоны. Из плюсов. Такой персонал очень хорошо зарабатывал и сам мог себе позволить прислугу. Правда, в виде роботов или их аналогов. Это я поняла из разговора двух пятнистых женщин. Одна из них была явно в возрасте. тяжелое тело и скрипучий голос напомнили мне нашу буфетчицу Тому в белом фартуке и с рыжим начесом на голове. У инопланетянки тоже было что-то похожее на начёс, только не рыжий, а мятный. Ее подруга или напарница. Увлеченно рассказывала, как вчера переехала в новые апартаменты побольше и надеялась, что уже через два сезона купит свой дом благодаря новой работе. Эти курсы были лучшим моим вложением, сказала женщина и мечтательно улыбнулась. Лиловые пятна на коже говорящей побледнели, обнажились мелкие кривоватые зубки. Да, слушать беседу подруг не получилось. пришел следующий шаттл. Он шел в один из самых отдаленных районов планеты. Мне там делать было нечего. Два часа потраченного времени, но я все равно эти два часа потратила на запутывание следов. Вышла на остановке, потом прошла два квартала до следующей остановки шаттлов. По пути зашла в магазин с бьюти-гаджетами, купила себе совершенно ненужную коробку розового цвета и уехала в следующий район. Открывая дверь своей новой квартиры, я радовалась тому, что не заблудилась. А еще и боксом для покупок на воздушных подушках. К концу моего путешествия количество бесполезных вещей незаметно увеличилось до 20 коробок. «Вот зачем тебе это все? спросила сама у себя и без сил повалилась на мягкое кресло. «Надеюсь, все это было не зря». Бокс с покупками послушно влетел в комнату и опустился на пол у ног. Рука сама потянулась к цветным коробкам. В порыве шопинга я умудрилась купить несколько футболок, что-то похожее на халат. Правда такого размера, что туда мог поместиться сам Маркус. Представила на принца халат с дурацкими оборками и улыбнулась. В животе потеплело, по спине побежали приятные мурашки, кончики пальцев заколола. На миг забыла о халате, рюшах и змее. Но только на миг. «Забудь», — приказала сама себе. «Ты все равно ничего сделать не сможешь. Да и зачем? Где гарантия, что это не он тебя отправил в путешествие по открытому космосу?» Гарантии не было. Наоборот. Были косвенные признаки, что это именно его рук дело. «Это его туман клубился у ног, когда я потеряла сознание». Это в его шаттле я улетела, это им были одобрены полетные коды. «А как же разговор с отцом?» — снова спросила у себя. «Вообще я могла бы поверить в то, что здесь называют парностью, или внеземную любовь, или еще во что-то подобное, но неудачный опыт собственного брака и обрывки информации о Краните говорили не в пользу великой любви». Если сложить два плюс два, выходило, что у Маркуса уже был шанс сочетаться с парой браком. И как-то эта перспектива его не обрадовала. Вполне возможно, что и сейчас он решил не отдавать меняться, а отправить подальше, чтобы никто не нашел. Теперь в животе вместо мурашек зашевелилась обида. Фантазия быстро во всех красках нарисовала довольное лицо принца, который улыбается, глядя на удаляющийся шаттл. «Сама придумала, сама обиделась». Усмехнула себе под нос и отбросила халат в сторону. Вообще, эта история с предыдущей парой принца странная. В ней Маркус выглядел не самым лучшим образом. Но почему-то женщина заступилась за него на суде. Значит, все было не так однозначно. Но в то же время она с ним не осталась. Где-то на уровне подсознания мелькнула мысль найти ее и попросить рассказать историю Каранита. Но пока я не была уверена, что мне вообще стоило в эту историю лезть. Особенно сейчас, когда каранита рядом нет. А вот разобраться в их парности следовало бы. И главное — узнать, как эта самая парность отразится на моей жизни.